Николай Михайлович Крамзин. Сиера Морена в цветущей Андалузии. Там, где шумят гордые пальмы, где благоухают миртовые рощи, где величественный Гвадальквивир катит медленно свои воды, где возвышается розмарином увенчанная Сиера Морена, там увидел я прекрасную. Когда она в унынии, в горести, стояла под для Алонзова памятника, опершись на него лилейную рукою своею. Луч утреннего солнца позлощал белую урну и возвышал трогательные прелести нежной Эльвиры. Ее русые волосы, рассыпаясь по плечам, падали на черный мрамор. Эльвира любила юного Алонзо. Алонзо любил Эльвиру и скоро надеялся быть супругом ее и Но корабль, на котором плыл он из Майорки, где жил отец его, погиб в волнах моря. Сия ужасная весть сразила Эльвиру. Жизнь её была в опасности. Наконец, отчаяние превратилось в тихую скорбь и томность. Она соорудила мраморный памятник любимцу души своей и каждый день орошала его жаркими слезами. Я смешал слёзы мои с её слезами. Она увидела в глазах моих изображение своей горести, в чувствах сердца моего узнала собственные свои чувства и назвала меня другом. Как сладостно было имя сие в устах любезной. Я в первый раз поцеловал тогда руку её. Эливира говорила мне о своём незабвенном Алонзе. описывала красоту души его, свою любовь, свои восторги, своё блаженство, потом отчаяние, тоску, горесть и наконец утешение, отраду, находимую сердцем её в милом дружестве. Тут взоры Эльвирин блистал светлее, розы на лице её оживлялись и пылали. Рука её с горячностью пожимала мою руку. Увы, В груди моей свирепствовало пламя любви, сердце моё сгорало от чувств своих, кровь кипела, и мне надлежало таить страсть свою. Я таила оную, таила долго. Язык мой не дерзал именовать того, что питала в себе душа моя, ибо Эльвира клялась не любить никого, кроме своего Алонсо, клялась не любить в другой раз. Ужасная клятва. Она заграждала уста мои, Мы были неразлучны. Гуляли вместе на злачных берегах величественного Гвадальквивира, сидели над журчащими его водами, под лигориснова Алонзово памятника, в тишине и безмолвии. Одни сердца наши говорили. Взор Эльвирин, встречаясь с моим, опускался к земле или обращался на небо. Два вздоха вылетали, соединялись и, смешавшись с зефиром, исчезали в пространствах воздуха. Жар дружеских моих объятий возбуждал иногда трепет в нежной и левирной груди. Быстрый огонь разливался по лицу прекрасной. Я чувствовал скорое биение пульса её, чувствовал, как она хотела успокоиться, хотела удержать стремление крови своей, хотела говорить, но слова на устах замирали. Я мучился и наслаждался. Часто тёмная ночь застигала нас в отдалённом уединении. Звучное эхо повторяло шум водопадов, который раздавался между высоких утёсов Сьерры-Морены, в её глубоких, расселинах и долинах. Сильные ветры волновали и крутили воздух, багряные молнии величь на чёрном небе или бледная луна над седыми облаками восходила. Эльвира любила ужасы натуры, они возвеличивали, восхищали, питали её дух. Я был с нею, я радовался сгущению ночных мраков. Они сближали сердца наши, они скрывали Эльвиру от всей природы, и я тем живее, тем нераздельнее наслаждался её присутствием. Ах, можно сражаться с сердцем долго и упорно, но кто победит его? бурное стремление яростных вод разрывает все оплоты и каменные горы распадаются от силы огненного вещества в их недрах заключённого сила чувств моих всё преодолела и долготаимая страсть излилась в нежном признании я стоял на коленях и слёзы мои текли рекою Эльвира бледнела и снова уподоблялась розе. Знаки страха, сомнения, скорби, нежной томности менялись на лице её. Она подала мне руку с умильным взором. "Жестокий", сказала Эльвира, но сладкий голос её смягчил всю жестокость сего упрёка. "Жестокий, ты недоволен кроткими чувствами дружбы. Ты принуждаешь меня нарушить обет священный и торжественный". Пусть же громы небесные поразят клятву преступницу. Я люблю тебя. Огненные поцелуи мои запечатили уста её. Боже мой, сия минута была счастливейшей в моей жизни. Эльвира пошла к Олонзову памятнику, стала перед ним на колене и обнимая белую урну, сказала трогательным голосом: "Тень любезного Олонза, простишь ли свою Эльвиру? Я клялась вечно любить тебя и вечно любить не перестану. Образ твой сохранится в моём сердце. Всякий день буду украшать цветами твой памятник. Слёзы мои будут всегда мешаться с утренней и вечерней росою на сем холодном мраморе. Но я клялась ещё не любить никого, кроме тебя, и люблю. Овы, я надеялась на сердце своё и поздно увидела опасность. Оно тосковало, было одно в пространном мире, искало утешения, дружбы явилось ему Винценьи винности и добродетели. Ах, любезная тень, простишь ли свою Эльвиру? Любовь моя была красноречива. Я успокоил милую, и все облака исчезли в ангельских очах её. Эльвира назначила день для нашего вечного соединения, предалась нежным чувствам своим, И я наслаждался небом, но гром собирался над нами, рука моя трепещет. Все радовались в Эльвирином замке. Все готовились к брачному торжеству. Её родственники любили меня, Андалузия долженствовала быть вторым моим отечеством. Уже розы и лилии на алтаре благоухали, и я приблизился к алтарю с прелестной Эльвирой. с восторгом в душе, сладким трепетом в сердце. Уже священник готовился утвердить союз наш своим благословением, как вдруг явился незнакомец в чёрной одежде с бледным лицом, с мрачным видом. Кинжал блестал в руке его. "Вероломная", сказал он Эльвире. "Ты клялась быть вечно моей и забыла свою клятву. Я клялся любить тебя до гроба. Умираю и люблю". Уже кровь лилась из его сердца, он вонзил кинжал в грудь свою и пал мертвый на помост храма. Эльвира, как громом пораженная, в иступлении в ужасе воскликнула «Алонза! Алонза!» и лишилась памяти. Все стояли неподвижно. Внезапность страшного явления изумила присутствующих. Сей бледный незнакомец, сей грозный самоубийца был Алонсо. Корабль, на котором он плыл из Майорки, погиб, но алжирцы извлекли юношу из волн, чтобы оковать его цепями тяжкой неволи. Через год он получил свободу, летел к предмету любви своей, услышала за мужестве Эльвиреном и решился наказать её своей смертью. Я вынес Эльвиру из храма. Она пришла в себя, Но пламя любви навеку гасло в очах и сердце её. Небо страшно наказало клятвопреступницу, сказала мне Эльвира. Я убийца Алонзо, кровь его полит меня. Удались от несчастной. Земля расступилась между нами, и чтно будешь простирать ко мне руки свои? Безна разделила нас навеки. Можешь только взорами своими ростравлять неизлечимую рану моего сердца. удались от несчастной. Моя горесть, моё отчаяние не могли тронуть её. Эльвира погребла несчастного Алонзо на том месте, где оплакивала некогда мнимую смерть его и заключилась в стражайшем из женских монастырей. Увы, она не хотела проститься со мною. Не хотела, чтобы я в последний раз обнял её со всей у горячностью любви и видел в глазах её хоть одно сожаление о моей участи. Я был в выступлении, искал в себе чувствительного сердца, но сердце подобно камню лежало в груди моей. Искал слёз и не находил их. Мёртвое, страшное уединение окружило меня. День и ночь слились для глаз моих в вечный сумрак. Долго не знал я ни сна, ни вдохновения, скитался по тем местам, где бывал вместе с жестокою и несчастною. Хотел найти следы, остатки счастья моей Эльвиры, напечатление души её, но хлад и тьма везде меня встречали. Иногда приближался я к одинонным стенам того монастыря, где заключилась неумолимая Эльвира. Там грозные башни возвышались, железные запоры на вратах чернелись, вечное безмолвие обитало, и какой-то унылый голос вещал мне: "Для тебя уже нет, Эльвиры". Наконец я удалился из иером Арены, оставил Андалузию, Геспанию, Европу, видел печальные остатки древней Пальмиры, некогда славной и великолепной. И там, опершись на развалины, внимал глубокой, красноречивой тишине, царствующей в всем запустении и огнями громами прерываемой. Там, в объятиях меланхолии, сердце моё размягчилось. Там слеза моя оросила сухое от лени. Там, помысляя о жизни и смерти народов, живовосчувствовал я суету всего подлинного и сказал самому себе: "Что есть жизнь человеческая?" Что бытие наше один миг и всё исчезнет. Улыбка счастья и слёзы бедствия покроются единою горстью чёрной земли. Сии мысли чудесным образом успокоили мою душ. Я возвратился в Европу и был некоторое время игралищем злобы людей, некогда мною любимых. Хотел ещё видеть Андалузию, Сьерру-Марену и узнал, что Эльвира переселилась уже в обители небесные. пролил слёзы на её могиле и обтёр их на веки. Хладный мир, я тебя оставлю. Безумные существа, человеками именуемые, я вас оставил. Свирепствуйте в лютых своих исступлениях, терзайте, умерщвляйте друг друга. Сердце моё для вас мёртво, и судьба ваша его не трогает. Живу теперь в стране печального севера, где глаза мои в первый раз озарились лучом солнечным, где величественная натура из недр бесчувствия приняла меня в свои объятия и включила в систему эфемерного бытия. Живу в уединении и внимаю буре. Тихая ночь, вечный покой, святое безмолвие. К вам, к вам простираю мои объятия. Примечания. Нужно ли отдавать отчет читателям в побуждениях или причинах, заставивших написать какой-либо роман или повесть? Многие большие и малые романисты, люди, без пощады строгие к самим себе и к своим читателям, полагают, что это необходимо, и для того пишут длинные предисловия, послесловия и примечания. чтобы не отстать от многих, и я хочу здесь в коротких словах сказать по крайней мере о том, что подало мне повод написать помещённую здесь повесть и о том, сколько в ней правды и неправды. В 1820 году, проезжая через Гелингаузен, нашёл я там в трактире Золотого Солнца объявление, что за 9 гульденов продаётся в нём замок Фридриха Барбароссы близ Гелингаузена. Исторический роман, в коем выводится на сцену тень Гогенштауфена. Я тогда же записал это и недавно отыскал сию записку в путевой моей книжке. Замок стоит точно на таком месте положения, какое описано мною в повести. Поляк Гаускнехт, говорящий по-русски и на разных других языках, есть то же лицо, невымышленное. Не знаю, так ли точно чистолюбив хозяин трактира Золотого Солнца, но знаю, что общая страсть всех путешественников прикрашивать свои рассказы, и мой не вовсе свободен от этой страсти. Что касается да тени Гогонштауфина, то я в отношении к ней не слишком придерживался исторической истины шписовой. А Виньюс выдумал нечто похожее на предание или поверье народное, будто бы на счёт её существующие. Таким образом, она не перестаёт у меня посещать земной мир и не в начале каждого столетия, а через 200 лет оставляю на выбор верить шпису или моему трактирщику